Глава 1608. Во внешнем небесном убежище. Духи семьи Юй собирались поговорить с приближающейся армией и выяснить, что происходит. Но Хан Сень еще не подошел на то расстояние, на котором можно было говорить, а уже начал их атаковать. При виде приближения демонической силы духов семьи Юй окутала ярость. они приказали своим войскам атаковать падшего убийцу, которым сейчас был Хан Сень. Внешнее небесное убежище уже очень долго существовало в четвертом святилище Бога, поэтому его обитатели вовсе не боялись падшего убийцу и тех, кто прибыл из пустыни Песни Ветра. Увидев святой свет, который начал исходить от духов, Хан Сень не решился с ними контактировать. Во внешнем небесном убежище обитало множество элитных бойцов. Хан Сень уже видел, что произошло с падшим убийцей, поэтому не хотел, чтобы все повторилось. Собрав всю свою силу, юноша взлетел. Он увернулся от множества атак и, благодаря кристаллическому ботинку, оказался внутри убежища. Глаза преследователей из пустыни «Песни ветра» стали красными – Никто даже не думал останавливаться, все бросились за парнем. Увидев это, Хан Сень вздохнул с облегчением. Юноша опасался, что существа могут развернуться и уйти, когда увидят, что он забежал внутрь убежища. А если парень окажется в этом убежище совсем один, то, скорее всего, его убьют. К счастью, его переживания не оправдались». Когда враги забежали в убежище, элитные бойцы внешнего небесного убежища были вынуждены отступить, а затем они разделились и начали сражаться с нападающими. Когда началась эта ужасная битва, даже земля задорожала. Каждый дюйм атмосферы наполняла ужасная сила, а во всем убежище начался хаос. Тем временем, как только Хан Сень оказался внутри убежища, он столкнулся с могущественным духом, Он был из семьи Юй, но намного сильнее Юй-Мяо. Это означало, что он был одним из элитных бойцов этого убежища. Хан Сень, не раздумывая, попытался его ударить, но дух неодобрительно на него взглянул. Затем достал предмет, напоминающий блестящее кольцо, и демоническая аура, которую использовал парень, тут же оказалась поглощенной. После того, как кольцо поглотило силу, оно начало приближаться к хан Сеню, но юноша быстро призвал ручной щит, чтобы защититься. Когда кольцо коснулось щита, послышался громкий металлический л я с к Надпись властной на щите ярко засияла, и кольцо рикошетом полетело к своему владельцу. Дух был шокирован. Он двумя руками попытался поймать и остановить кольцо, но в итоге отлетел назад. Затем он врезался в башню, которая начала разрушаться. После этого к парню устремились два существа и три духа. Они хотели его остановить и уничтожить. Однако Хан Сень до сих пор не мог изменить своего направления. Он мог двигаться только вперед. Парень сконцентрировал в щите больше силы, который начал увеличиваться. Когда он стал огромным, то Хан Сеню удавалось блокировать каждую атаку. Благодаря силе падшего убийцы, Хан Сень мог удерживать щит, даже когда тот достиг самого большого размера. Сейчас ему это было несложно. Тело Хан Сеня отлетело назад на несколько десятков метров. Но в то же время духи и существа, которые ударили по щиту, также отлетели, при этом начали кашлять кровью. В этот момент Хан Сень по-настоящему ощутил пользу такого сильного тела. Благодаря телу падшего убийцы, Хан Сень мог продолжать двигаться, как только его ноги коснулись земли и ему не нужно было время, чтобы восстановиться. Даже несмотря на то, что сейчас ему помогал бежать кристаллический ботинок, Хан Сень знал, что стал достаточно сильным. Но было кое-что странное. Парень ощутил боль в груди, хотя и не был ранен. Все это время Хан Сень держал щит и разделяющий нож. Подобно древнему демону, парень сконцентрировал могущественную демоническую силу. В результате более слабые существа и духи оказались убитыми. В этот момент Хан Сеня было невозможно остановить. Но из-за того, что в убежище продолжало входить все больше и больше существ, элитные бойцы были разбросаны по разным местам. А значит, не было группы элитных бойцов, которые могли бы одновременно наброситься на парня. Падший убийца был существом высшего класса. Даже если бы на него напало сразу два могущественных врага, он все равно не оказался бы в невыгодном положении. Кроме того, у Хансеня был невероятный ручной щит. Сражение длилось довольно долго. Оружие и щит Хансеня постоянно двигались, так как защищающихся существ и духов было очень много. В итоге они начали отступать. Хан Сень с наслаждением наблюдал за тем, что происходит, но неожиданно его кристаллический ботинок сменил направление. Казалось, что он двигался в какое-то конкретное место в убежище. Хан Сень был в шоке. Он был уверен, что кристаллический ботинок продолжит тянуть его вперед и не будет никуда поворачивать. Но, похоже, парень ошибся, так как теперь он бежал по убежищу. «Какая может быть связь между кристаллическим ботинком и внешним небесным убежищем? Что ему здесь нужно?» Хан Сень пытался найти ответы, но это было бесполезно. В любом случае, у него не было выбора, так как он не мог сменить направление. Юй м я о видя происходящее сражение, выглядела удивленной. Она ощущала, что здесь что-то было не так. Недавно она много времени посвятила сбору информации о Хансене, поэтому дух знала, что у парня есть ручной щит и разделяющий нож. И, соответственно, у нее появился вопрос, как эти два предмета могли оказаться в руках падшего убийцы. Ей не удавалось понять, почему, но девушка знала, что-то не так. По пути х а н с е н убил еще несколько сражающихся. А затем перед ним появился дворец. Он казался странным. в с ё внешнее небесное убежище было построено из камня, дерева и бронзы. Оно выглядело довольно старомодным, но этот дворец отличался. Казалось, что он здесь неуместен, будто кто-то специально поместил его на это место. Было похоже, что весь дворец создан из стекла. В этом убежище не было похожих строений – Он напоминал гигантскую стеклянную скульптуру. Кристаллический ботинок привел Хан Сеня прямо ко дворцу. Казалось, что ботинок даже врезался в запертую дверь. А затем парень увидел надпись над входом «Дворец Восточного Короля». Это очень удивило Хан Сеня, так как он знал, о ком речь. Когда Хан Сень был на верхнем этаже Башни Судьбы, то он читал надписи, оставленные этим духом. Здесь также было написано «Восточный король». Скорее всего, это был один и тот же дух. В итоге, глядя на дворец Восточного короля, Хан Сень оказался удивленным и подумал, «Кристаллический ботинок связан с Восточным королем? Или Восточный король – это женщина, которая является владелицей этого ботинка? Почему он привел меня сюда? Он хотел вернуться к своему хозяину?» Пока Хансень об этом думал, он уже вошел в ворота, а за ними кое-кого увидел. Хансень подошел к мужчине, который выглядел очень холодно. «Мой король!» – закричали духи, преследовавшие Хансеня. Хансень оказался шокирован. Этим мужчиной был хозяин внешнего небесного убежища, старейшина семьи Юй. Это был дух-император внешнего небесного убежища. Глава 1609. Широко открытая дверь. С виду король внешнего небесного убежища был похож на Юймяо, хотя он был мужчиной, но все равно казался очень красивым. Но когда его впервые видишь, то обращаешь внимание не на красоту, а на его устрашающую ауру. Стоя рядом с ним, казалось, будто он выше всех остальных – Такое ощущали все, и все должны были ему подчиняться и клясться верности. Мир следовал за ним, а не наоборот. Даже от шести путей не исходила такая аура, как от этого короля. Однако Хан Сень не мог отступить, кристаллический ботинок продолжал вести его вперед. Но парень сконцентрировал всю свою силу в разделяющем ноже, который был направлен на духа. Через мгновение, Король внешнего небесного убежища взмахнул кулаком, казалось, что он сделал это наугад. Однако было ощущение, что весь мир сосредоточен на этом ударе. Хансень тут же ощутил давление. Мощная сила разделяющего ножа и собственная сила Хансеня не смогли остановить приближающийся кулак. Парень ощутил, что его нож ударил почему-то мягкому, а затем отскочил. к л а к врага продолжал приближаться. Неудивительно, что он старейшина. Он очень силен. Хан Сень был шокирован. Затем он решил использовать разделяющий нож, как меч, чтобы у него была возможность использовать свои навыки владения мечом. Навыки меча, которые использовал юноша, включали в себя призрачный меч и навыки возмездия бога. Хан с е н не был профессионалом в использовании меча, Но его навыки были достаточно сильны, можно сказать, что в этом он был лучше шести путей. Кристаллический ботинок, похоже, понял, что они столкнулись с сильным врагом, поэтому он позволил Хан Сеню свободно контролировать свое тело и сражаться с королем внешнего небесного убежища. Когда император увидел, что Хан Сень начал на него нападать, то стал выглядеть довольно странно. Многие духи из внешнего небесного убежища слышали о пропасти смерти. Они знали, что ее обитатель был в первой десятке в списке лидеров среди супергена ядер. Но он сравнительно недавно добрался до первой десятки. К тому же, по сравнению с первой пятеркой и самим королем внешнего небесного убежища, который когда-то занимал первое место, падший убийца значительно уступал. Поэтому, когда император начал сражаться, то Юймяу и остальные были уверены, что он легко уничтожит падшего убийцу. Однако все оказалось не так. Падший убийца и король внешнего небесного убежища начали яростно сражаться, а их атаки мечами были особенными. Король был очень сильным, но сейчас было трудно сказать, кто из них станет победителем. Все видели, что Хан Сень не отступает. Странно. Падший убийца всегда использовал грубую силу, чтобы победить своих врагов. Как ему удается с такой грацией использовать навыки владения мечом? Глядя на навыки Хан Сеня, элитные бойцы семьи Юй считали, что это странно. Сила падшего убийцы была основана на его теле и темной силе. Он, как и король, использовал физическую силу для победы. Разница была только в том, что существо было слабее императора. Сейчас они видели, что падший убийца использует превосходные навыки владения мечом и ничем не уступает королю. Всем было трудно поверить, что это был тот же падший убийца, которого они знали. «Странно. Все, что сегодня происходит, кажется очень странным. Духи семьи Юй ничего не могли понять». Юй м я о пристально смотрела на Хан Сеня, и чем дольше она смотрела, тем сильнее изменялось ее выражение лица. Чем внимательнее она наблюдала за навыками меча, тем больше убеждалась, что это был не падший убийца, а сам Хан Сень. Но она не верила, что это действительно был он. Если так, то все могло быть ужасно. Ей было трудно поверить, что Хан Сень может восстать против внешнего небесного убежища. К этому моменту сражения во всем убежище прекратились. Теперь сражался только Хан Сень и король внешнего небесного убежища. Армия из пустыни Песни Ветра привыкла к большому пространству, поэтому, оказавшись здесь среди множества существ и духов, они стали выглядеть потерянными. Но они очень ненавидели Хан Сеня, поэтому, не раздумывая, бросились к нему, собираясь убить. Однако их остановили элитные бойцы убежища. Когда ворвавшиеся существа поняли, что обитатели этого убежища не слабее них, то начали медленно отступать. Вскоре внутри почти не осталось существ из пустыни. Хан Сень, продолжая сражаться, заметил это. То, что существа отступали, было для него невыгодно – Даже при том, что у него были отличные навыки владения мечом, он все равно не мог один справиться со всем убежищем. Кроме того, он мог находиться в преобразованном облике только определенное время, а значит, не мог здесь надолго оставаться. К тому же Хан Сеню никак не удавалось победить короля внешнего небесного убежища. Хорошо, что сам парень был цел, но он уже не мог просто сбежать отсюда». в р а к оказался очень сильным, и парень не мог отвлекаться. Он уже один раз отвлекся и получил мощный удар, из-за которого юноша полетел и ударился о дворец. Пока Хансень летел, он разбил несколько колонн. Хансень устало казаться, что его начала сдерживать призрачная сила. Казалось, что он связан какой-то веревкой. Юноша понимал, что будет лучше всего, если он сбежит. Как только Хансень встал, то сразу побежал. Но, сделав всего один шаг, он ощутил, что кристаллический ботинок потянул его назад к стеклянному дворцу. «Черт! Даже если там твой хозяин, ты должен держаться! Зачем ты пытаешься туда добраться, учитывая сложившуюся ситуацию? Я умру, а ты последуешь за мной!» Хансень был очень расстроен. Но, конечно же, кристаллический ботинок не был живым и, соответственно, не понимал, что говорит Хан Сень. Он продолжал тянуть парня к стеклянному дворцу. Увидев, что Хан Сень снова приближается, король внешнего небесного убежища нахмурился. Дух был готов его убить. Но неожиданно послышался шум. Вход во дворец, который был плотно закрыт, неожиданно широко открылся. Духи убежища были шокированы. Даже сам король выглядел шокированным. Выражение его лица сильно изменилось. Хансень побежал дальше. Когда он увидел, что ворота открылись, то услышал странный, но знакомый звук. «Топ! Топ! Топ!» Было довольно странно его услышать, учитывая ситуацию. Однако Хан Сень сразу понял, что это звук кристаллического каблука, который ступал по твердой поверхности. Это было очень похоже на тот звук, который издавал кристаллический ботинок на ноге парня. Хан Сень ощутил, что кристаллический ботинок силой потащил его внутрь дворца. Шум также становился все громче и громче. г л а в Глава 1610 МЕЧ, РАЗБИВШИЙ НЕБО Хан Сень не успел полностью забежать в стеклянный дворец, как кристаллический ботинок соскользнул с его ноги и сам по себе полетел вперед. В то же время из стеклянного дворца появился второй ботинок. Он выглядел точно так же. У Хан Сеня был левый ботинок, а тот, который только что появился, был правым. Это была пара. Пара кристаллических ботинок встретились друг с другом. Затем они начали танцевать. Казалось, что их надел невидимый танцор. Поскольку кристаллический ботинок уже слетел с ноги Хан Сеня, значит, парень был свободен. Не раздумывая, он развернулся и побежал из убежища. Все существа покинули убежище, поэтому элитные бойцы могли сосредоточиться только на нем. Множество духов бросились к нему, Даже безо всех тех существ, которые его преследовали, Хан Сень все равно был в беде. Но, несмотря на ситуацию, парень продолжал сохранять спокойствие. Негативные мысли точно не смогли бы помочь в подобной ситуации. Хан Сень знал, что чем в больше й он опасности, тем больше возможностей он начнет использовать. Желание выжить всегда помогало совершать невероятные поступки. Глядя на то, как к нему приближались элитные бойцы, разум Хан Сеня оставался ясным. Он использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы наблюдать за каждым их шагом. Объединив разделяющий нож с движениями своего тела, парень начал невероятное шоу. Падший убийца высвободил невероятную силу и начал ее использовать. Но это была не только собственная сила Хан Сеня. А к ней имели отношения элиты из внешнего небесного убежища. Земля стала доской, а все остальные были шахматными фигурами. В этой ситуации мог помочь навык небесный Го. Юноша мог использовать свою силу и силу других. Так как все были шахматными фигурами, Хан Сень смог сделать из них пешки. Благодаря Сутри Дун Сюань у юноши было большое преимущество. Он мог прочесть мысли своих врагов, поэтому парень знал, как они собираются двигаться. Его навыки владения мечом, невероятная способность к предсказанию и анализ ситуации привели к тому, что он действовал довольно странно. У внешнего н е в е с н о г о убежища было много элитных бойцов. Они окружили Хан Сеня, однако парень заметил, что они сражаются каждый сам по себе». Они не использовали совместные усилия, чтобы его атаковать. Они были союзниками, но не могли помочь друг другу, а иногда даже мешали друг другу. Но в этом бою Юймяу не участвовала, она просто смотрела. Когда Хан Сень мчался среди своих врагов, которые не могли его остановить, то становился почти невидимым. Хан Сень был похож на демона-обманщика. Он с ними играл. Все мысли и эмоции, которые проявляли его враги, были подобны топливу, которое мог использовать Хан Сень. Вся эта армия была для него песком. Хан Сень замахнулся своим мечом, и для бойцов внешнего небесного убежища начался кошмар. «Мой король, пожалуйста, убей врага!» Кто-то, наконец, попросил короля внешнего небесного убежища присоединиться к бою и убить Хан Сеня. Их было очень много, но им не удавалось остановить его. Все понимали, что рано или поздно он сбежит из убежища. Король посмотрел на Хан Сеня и решил вступить в бой, однако у него просто не было возможности. Это не значит, что навыки Хан Сеня были слишком мощными. Каждый раз, когда он хотел нанести удар, перед ним появлялся кто-то из своих, и у него не было возможности это сделать. «Отступить!» Закричал король внешнего небесного убежища. Все признали, что падший убийца стал очень сильным врагом. Он больше не был безрассудным, каким казался ранее. Даже король не мог нанести ни одного удара, чтобы не ранить никого из своих. Король внешнего небесного убежища еще никогда не оказывался в подобной ситуации. Но все подчинились его приказу и начали отступать, хотя продолжали со злостью смотреть на Хан Сеня. Такое количество элитных бойцов не могли победить одно существо, это было просто унизительно. Когда все разошлись, у короля внешнего небесного убежища появился шанс нанести удар. Казалось, что кулак духа вот-вот ударит в лицо парня. Но Хан Сень оставался спокойным. Он поднял свой разделяющий нож, и сделал простое, ничем не примечательное движение. А потом всем показалось, что раскололось само небо. Вся приближающаяся сила, сосредоточенная в кулаке короля, исчезла. х а н с е н спокойно взлетел выше и приземлился за воротами убежища. Король сделал шаг назад, пытаясь прийти в себя. Все, кто был во внешнем небесном убежище, были шокированы, Они никогда не видели, чтобы король отступал. Это было что-то невероятное. Но затем за воротами произошло еще кое-что, даже более шокирующее. Тело падшего убийцы исчезло, и остался лишь человек высокого роста. Парень, который появился, был хан Сенем. Он не мог постоянно находиться в преобразованном состоянии в теле падшего убийцы. Если бы юноша продолжил это делать, то его тело оказалось бы сильно повреждено, поэтому у него не было выбора. Все были потрясены. Теперь они узнали, что король внешнего небесного убежища сражался с человеком и не смог его победить. «Это действительно Хан Сень!» – выкрикнула Юймяо, хотя она и предполагала, что это был он, но все равно не могла в это поверить. Человек, которого она считала никем, с легкостью мог сражаться с элитными бойцами внешнего небесного убежища. И он смог сбежать, хотя и был полностью о к р у ж ё н Он сделал так, что убежище выглядело беспомощным. Немногие могли сделать что-то подобное. «Это сила внешнего небесного убежища?» Хан Сень рассмеялся и взлетел. После этого парень исчез, осталось только эхо. его смеха. г л а в а 1611 преследование Хансень кашлял кровью. От последнего удара короля внешнего небесного убежища Юноша до сих пор ощущал сильную боль. Но пока он был на глазах других, то этого не показывал, так как старался выглядеть сильнее. Хнсень спрятался в пустой пещере, чтобы исцелиться. но не успел полностью восстановиться, как услышал шаги. На его лице мгновенно отобразился страх. Шаги быстро приближались, а когда он посмотрел на вход в пещеру, то увидел пару кристаллических ботинок. Это были все те же ботинки, которые находились в Восточном дворце. Хан Сень очень боялся этих ботинок и не хотел, чтобы они снова начали контролировать его передвижение – Поэтому, как только он их увидел, то сразу начал убегать. Однако ботинки бросились за ним, звук шагов постоянно доносился до парня. «Почему вы меня преследуете? Скажите, что вам во мне так понравилось, и я это быстро исправлю?» У Хан Сеня не было сил, чтобы долго убегать. Спустя немного времени он сел возле дерева и с горечью посмотрел на ботинки. Куда бы ни пошел юноша, ему не удавалось сбежать от ботинок. Кристаллические ботинки все время были рядом, однако они не пытались завладеть его ногами. Они просто везде следовали за молодым человеком. Вскоре Хан Сень убедился, что они не собираются снова его контролировать. Это было хорошей новостью, поэтому парень решил на некоторое время забыть о кристаллических ботинках и отдохнуть возле дерева. Ботинки также остановились возле дерева. Каждый раз, когда Хансень останавливался, они останавливались с ним. Как только юноша начинал идти, они следовали за ним. Если бы Хансень сам не убедился, что над ботинками никого нет, то он продолжал бы думать, что они обуты на ком-то невидимом. К счастью, кристаллические ботинки так и не предприняли попытки завладеть Хансенем. Вскоре парень вернулся в свое убежище. Ему очень хотелось найти способ избавиться от этой странной обуви. Кроме того, Хан Сень хотел побыстрее вернуться домой, но он не знал, что уже прославился на все четвертое святилище. К тому же теперь все знали о небесном мече. Совершить набег на внешнее небесное убежище, а затем спокойно вернуться, такое могли сделать немногие. Кроме того... Он был человеком. Когда Линьфен и другие знакомые услышали эту новость, то не могли в это поверить. Они множество раз переспрашивали, но все время получали подтверждение. Хан Сень был небесным мечом, и у него были кристаллические ботинки. Сначала спутники парня пытались его догнать и помочь, но когда узнали, что он уже вернулся, то Звездное море доставил их в убежище теней. «Босс, ты такой хороший! Теперь все четвертое святилище Бога знает, что ты небесный меч!» Дешевая овца с восхищением смотрела на Хан Сеня. Но у парня не было желания все это выслушивать, поэтому он быстро отправился в зал духа, чтобы телепортироваться в Альянс. Хотя Хан Сень полностью доверял тем, с кем осталась его семья, но он очень хотел избавиться от обуви. Кристаллические ботинки принадлежали святилищу, соответственно, они не могли последовать за ним. Хан Сень вошел в телепорт, взглянул на ботинки и исчез. Когда парень оказался в альянсе, то оглянулся на телепорт, и от увиденного у него позеленело лицо. Каким-то образом кристаллические ботинки смогли пройти вместе с ним через телепорт. «Не может быть!» – Хан Сень нахмурился и подошел к ним – Кристаллические ботинки следовали его движениям. Я вас предупреждаю, вы можете идти куда хотите, следовать за кем хотите, но только не за мной. Понятно? Если вы не отстанете, то я могу вас повредить, с е р ь е з н ы м тоном сказал Хансень. Но не стоит думать, что не смогу или просто не стану с вами ничего делать. «Возможно, в святилище я ничего не смог бы сделать, но здесь другие правила. Я могу вас уничтожить, вы верите мне?» Но кристаллические ботинки даже не пошевелились. Возможно, они ничего не поняли. После своих слов Хан Сень развернулся и пошел. Ботинки, как и прежде, последовали за ним. «Вы сами виноваты». Парень призвал белую кристаллическую броню. Затем он потянулся к кристаллическим ботинкам. Однако ботинки уклонились от рук Хан Сеня. Юноша решил использовать всю силу и скорость брони, чтобы их уничтожить. Но кристаллические ботинки двигались слишком быстро. Казалось, что их возможности были не хуже кристаллической брони. Парню никак не удавалось даже прикоснуться к ним. Белая кристаллическая броня наделяла Хан Сеня невероятной силой. Сейчас его сила и возможности были выше, чем у полубога. Когда он был облачен в эту броню, то даже король внешнего небесного убежища не мог сравниться с его скоростью и силой. Но через пару мгновений хан Сень оказался шокирован, так как ботинки все равно были быстрее его. «Да что это такое? Какая у них сила? Как они смогли телепортироваться из святилища? Все это довольно странно». Хан Сень остановился и начал рассматривать кристаллические ботинки. «Они действительно сделаны из кристалла? Может, они принадлежали кристаллизаторам?» – подумал парень, хотя в этом он не был уверен. «Хан Сень, что ты делаешь?» Некоторое время Хан Сень находился в своем саду, но был сосредоточен на погоне за ботинками. В итоге к нему подошла Джи Ян Ран, Сяо Хуа на руках. «Меня преследуют эти ботинки». Хан Сень выглядел опечаленным. «В смысле?» Джи Ян Ран не поняла, о чем он говорит. Парень указал на обувь и сказал «Они меня преследуют». «Симпатичные ботинки, но в них же нет искусственного интеллекта. Как они могут следовать за тобой?» Джи Ян Ран начала рассматривать кристаллические ботинки». Они были прозрачными, поэтому девушка видела, что там нет никаких проводов. Они казались вполне обычной обувью. Но Джи Ян Ран понравилось то, что они были из кристалла. Она подошла к ним и решила их примерить. Однако Хан Сень быстро ее остановил. «Это зло, не трогай их!» Парень рассказал все, что произошло с кристаллическими ботинками. Но когда он замолчал, Джи Ян Ран громко рассмеялась. а затем сказала, «Они же не сделали тебе ничего плохого, почему ты решил, что они зло?» Хан Сень хотел ответить, но ботинки, будто услышав слова Джи Ян Ран, начали в ответ постукивать. «Это очень необычные ботинки». Теперь Джи Ян Ран выглядела удивленной. Похоже, кристаллическим ботинкам понравилась похвала девушки, и они решили забыть о Хан Сене. Вместо этого они подошли к Джи Ян Ран. Хан Сень не успел ничего сделать, как ботинки оказались на ногах у его жены. Глава 1612. Результаты расследований. Как только кристаллические ботинки оказались на ногах Джи Ян Ран, они начали светиться. Затем они начали увеличиваться – и через мгновение все тело девушки оказалось окутано в кристаллическую броню. «Дорогая, ты в порядке?» Хан Сень был шокирован и не мог понять, что происходит. «Со мной все хорошо, но эти ботинки действительно странные. Но мне кажется, что теперь у меня достаточно силы, чтобы разбить гору». Жи Ян Ран попыталась пошевелиться и была сильно удивлена. Увидев, что девушка может сама контролировать свое тело, Хан Сень ощутил облегчение. Затем он спросил «Ты можешь это снять?» «Я не знаю, как это можно снять», — ответила Джи Ян Ран. Хан Сень нахмурился, но в этот момент кристаллическая броня, окутывающая тело Джи Ян Ран, начала уменьшаться. Вскоре снова появились кристаллические ботинки, а затем они соскользнули с ее ног. «Я думаю, что эти ботинки довольно хорошие. Они могут стать тебе полезными. В конце концов, они мощные», — сказала Джи Ян Ран. «Не думаю, что они могут стать для меня полезными. Но я был бы благодарен, если бы они не причиняли мне боль. Хан Сень не был таким же оптимистом, как Джи Ян Ран. Он все равно считал, что эта обувь очень странная, и он не ощущал себя в безопасности рядом с ней». Хан Сень развернулся и пошел в дом. Кристаллические ботинки снова последовали за парнем, а не за Джи Янран. Юноше не удавалось от них избавиться, поэтому ему пришлось заниматься своими делами и пытаться не обращать на них внимания. За это время Хан Сень поглотил жизненные эссенции и смог получить еще 16 суперочков гена. В итоге теперь у него было 50 суперочков. «С моей силой!» «Мне должно быть несложно собрать недостающие супер-очки, но сначала мне нужно развить свои геноядра. Если они не станут супер-класса, то не будут мощными», – подумал Хан Сень. Уровень физической силы парня был на хорошем уровне, поэтому ему действительно стоило сосредоточиться на развитии своих геноядер, поэтому Хан Сень много времени начал уделять их развитию. Для начала он хотел развить их до драгоценного класса. Четыре гена ядра стали золотого класса, но они не были на вершине списка лидеров. Хан Сень не спешил. Из-за страха перед кристаллическими ботинками парень старался никуда не ходить. Он продолжал практиковать и быстро улучшать свои возможности. На протяжении следующих нескольких месяцев первое место заняли «Защитный зонд», кристаллическое яйцо, настоящая кровь и монета. После этого они неожиданно исчезли. Это взволновало все четвертое святилище Бога. Все пытались узнать, кто был владельцем этих четырех геноядер, однако ни у кого не было даже догадок. В итоге все г е н о я д р а стали драгоценного класса. Теперь Хан Сеню нужно было двигаться дальше – Ему нужно было собрать максимальное количество супер-очков гена, а потом приступить к развитию гена ядер до супер-класса. Но, к сожалению, он до сих пор не смог избавиться от кристаллических ботинок. Они на протяжении долгого времени были рядом. К счастью, парень смог их прятать в карманы, чтобы посторонние не обращали на него внимания. В это время Хан Сень получил сообщение от Джи-Жо-Дженя. «Ты знаешь, где лидер нового сообщества?» – спросил Хан Сень. После довольно длительного расследования результаты привели к планете Тарик. Если лидер нового сообщества действительно скрывался на одной из трех планет, то, скорее всего, это была планета Тарик. Джи-Джо д ж е н дал Хан с е н ю всю информацию, которую смог найти. Планета Тарик. думал Хан Сень, продолжая просматривать собранную информацию. «Что ты собираешься делать? Если нужна моя помощь, то я могу предоставить тебе несколько кораблей, которыми владеет семья Джи», — сказал Джи Джо д ж е н в этом нет необходимости. Хан Сень не собирался использовать линкоры, ему было достаточно жука. Даже если лидера не было на этой планете... Парень все равно хотел добраться туда, чтобы подтвердить всю собранную информацию. Если он этого не сделает, то члены нового сообщества, скорее всего, решат, что он слаб. В комнате ц и н я вертел в руках маленькую коробочку. Она была открыта, а то, что находилось внутри, было прямо перед ним. Мужчина с интересом рассматривал предмет. «Этот предмет означает...» что он является лидером нового сообщества. Цинья говорил сам собой, продолжая вертеть коробочку. «Мистер Цинья вас просит отправиться в зал заседаний». Через коммуникатор послышался женский голос. «Хорошо, я сейчас приду». Цинья убрал коробочку, открыл дверь и пошел в зал заседаний. Он сделал все в соответствии с инструкциями. Когда он вошел, то увидел, что там уже многие собрались». Там было много как людей, так и Шура, даже Тина была в зале. Но самого лидера не было. «Где лидер?» – спросил Цинья, пока шел к своему месту. Но в этот момент мужчина Шура подошел и сел на место лидера, а затем холодно сказал. «Лидер болен, поэтому эту встречу проведу я». «А у тебя есть на это право?» – Цинья рассмеялся. «А ты как думаешь?» Шура положил на стол руки, в которых был металлический предмет. Когда присутствующие его увидели, то у них изменились лица. — Ну, ладно, если так хочет лидер, то мы готовы все выслушать, — сказал Цинья, пожав плечами. — Хорошо. Шура посмотрел на Цинья, а затем продолжил. — Лидер недоволен твоими действиями. Ты дважды потерпел неудачу и дважды нас расстроил. что я мог сделать? Кто знал, что демон Кровавая Кость и падший убийца окажутся такими глупыми?» Цинья пытался оправдаться. «Твоим провалом нет оправданий. Теперь я буду отвечать за эту операцию. Ты должен будешь просто доставить наши силы в убежище теней», — сказал мужчина Шура. «Ну, «Хорошо. А кого именно мы отправляем?» — спросил Цинья. «Пойду я и наши бойцы Шура». Хотя мужчина говорил спокойно, но в его тоне было хорошо слышно высокомерие. «Все?» — Цинья с удивлением посмотрел на него. «Да, они все. На этот раз мы не должны проиграть. Мы должны убить Хан Сеня». Затем Шура взглянул на Цинья и спросил. «Какие-то проблемы?» «Нет, просто я знаю твои способности. Договорились». Ответил Цинья. «Отлично». «Ты должен выполнить свою задачу, остальное сделаем мы. Если ты все сделаешь, то мы не подведем», — Шура говорил уверенным тоном. Глава 1613. Приход врага. После Тина подошла к Цинья и попросила. «Дядя Цинья, ты можешь взять меня с собой? Я хочу увидеть, как умрет этот человек». «В прошлый раз ты тайком пробралась на корабль. В результате мы потеряли Гена броню. Это очень расстроило лидера. Из-за этого ты должна оставаться дома. Я не думаю, что он хотел бы, чтобы ты пошла с нами», — улыбнулся Цинья. «Дядя Цинья, но Хан Сень украл у меня эту броню, поэтому я хочу увидеть, как он умрет. Вы должны убить его и забрать броню. Пожалуйста, возьми меня с собой». Тина начала умолять. «Я не знаю». «Но ты можешь спросить у Шалиндзя. Если он будет не против, то я тебя возьму», — ответил Цинья. Но Тина сжала губы и ответила. «Шалиндзя никто. Он просто Шура. Мне не нужно его р а з р е ш е н и е Дядя Цинья, пожалуйста, возьми меня с собой. Я очень хочу пойти. Хан Сень должен умереть, отец продолжит развиваться. А если что-то пойдет не так, то ты всегда сможешь меня защитить». Тина умоляла довольно долго, и в итоге Цинья сдался и согласился. «Хорошо, я тебя возьму, но ты должна слушать все, что я говорю. Если ты не будешь этого делать, то я оставлю тебя дома. д я д ю Цинья, ты лучший, я буду делать все, что скажешь». Тина выглядела очень счастливой. «Иди собирайся, ждем команды Шалинзя», — сказал Цинья. Услышав это, Тина стала недовольной. Она снова сжала губы и сказала, «Этот Шалиндзя никто, он намного хуже тебя. Я не знаю, почему отец настолько ему доверяет, и почему он поручил это задание ему. Если он смог завоевать доверие лидера, то это означает только одно – он хорош. Просто иди и собирайся». В это же время Хан Сень собирался у себя дома. Он решил отправиться на своем жуке на планету Тарик. Даже если там не окажется лидера, то он с удовольствием убьет несколько его подчиненных. Парень хотел, чтобы они узнали, что Хан Сень – это не тот человек, которого они могут запугать. Юноша хотел сделать заявление и положить конец всем их попыткам. На протяжении двух дней Хан Сень летел на жуке, но до сих пор находился в гиперпространстве. Затем неожиданно с незнакомого номера ему пришло сообщение – «Появилась опасность. Покинь убежище теней. Слепой». Прочитав, Хан Сень оказался шокирован. Слепой отправил ему довольно странное сообщение. Кроме того, он даже не стал использовать какой-нибудь безопасный метод для передачи такой информации. Если у слепого не было времени лично встретиться с парнем, то это было что-то очень срочное. Новое сообщество решило атаковать убежище теней. «Но они не смогут это сделать. Хотя убежище небольшое, а я здесь, там есть гуцин-чен и маленький пони, поэтому нас не сможет завоевать даже супер-убежище. Почему они решили, что у них есть с и л ы это сделать? Не знаю, правда это или нет, но мне лучше вернуться и самому во всем разобраться». Немного подумав, Хан Сень принял окончательное решение». Убежище теней находилось в трехстах милях. В каньоне оказалось более десяти бойцов Шура. После того, как Шура смогли входить в святилище, многие посещали его ради развлечения. Однако очки генов и души существ все равно были для них бесполезными, поэтому им было незачем проводить там долгое время. Но сейчас там была группа Шура, поэтому если их кто-то увидит из людей, то они могут их напугать. Кроме того, это бойцы были четвертого ранга. К тому же бойцов сопровождали ужасные существа. Было сразу понятно, что это супер-существа. Взглянув на существ, ш а л и н з я остался доволен, затем сказал. «Отлично. Нам пора идти. В этот раз мы должны покончить с Хансенем раз и навсегда». «Цинья, будь рядом со мной», — сказал ш а л и н з я посмотрев на мужчину. ц и н я лишь кивнул, но не стал ничего говорить. Шалиндзя похлопал по существу, на котором ехал, а затем начал создавать густой туман, который скрыл их группу, пока они двигались к убежищу теней. Дешевая овца находилась с зеленой коровой и остальными в убежище. Все было как обычно. Затем она увидела, как Гу Цинчен подошла к воротам. Дешевая овца через силу улыбнулась и сказала женщине. «Если тебе что-то надо, то я все принесу, тебе не стоит никуда ходить». «Выгони всех отсюда», — холодно сказала Гу Цин Чен, глядя на ворота. «Что?» Дешевая овца и зеленая корова не могли понять, что происходит. «Все существа, в том числе и вы, должны уйти», «Вы должны быстро уйти, если хотите жить, и вам стоит убежать подальше от этого места. Не з а с т а в л я я меня повторять это еще раз», — сказала Гу Цин ч а н а затем пошла за ворота. Дешевая овца и зеленая корова замерли на месте. Они не знали, что им делать. Они не решались поговорить с женщиной, но в то же время не могли уйти, ничего не сказав Хан Сеню. Дешевая овца не хотела выполнять это поручение». «Просто делайте то, что она сказала». Неожиданно послышался тихий голос. Два существа снова замерли, а затем увидели, что к ним подходит серебряная лисичка. Но она была не одна. С ней подошли звездное море, ледяной конек и к р а с н ы й пони. Все значимые обитатели убежища вышли к воротам, и все говорили зеленой корове и дешевой овце одно и то же. «Что происходит?» «Нам стоит об этом сообщить боссу?» Они знали, что Серебряная Лисичка была любимицей Хан Сеня, поэтому просто решили удостовериться в том, что им нужно делать. «Все нормально. Просто уходите, пока не стало слишком поздно». Серебряная Лисичка побежала за убежище. Дешевая овца и зеленая корова осознали, что ситуация действительно плохая. Они не стали больше медлить, стали быстро эвакуировать всех обитателей убежища. Но никто не мог понять, что происходит, поэтому начали возмущаться, и многие отказывались уходить. Дешевая овца побежала за ворота и обратилась к Серебряной Рисичке и Гу Цин Чен. н в с ё сложно, я не могу убедить их уйти». «Теперь это не имеет значения, уже слишком поздно», ответила Гу Цин Чен, глядя вперед. Вдали они увидели туман, а затем из него начали появляться страшные существа, а на этих существах были человекоподобные существа с рогами на голове. Когда дешевая овца и зеленая корова увидели их, то ужаснулись. Жизненные силы этих существ были пугающими. Только теперь они поняли, почему Гу Цин Чен говорила им уйти – Убежище оказалось в большой опасности. Глава 1614. Странное изменение Шура. Дешевая овца и зеленая корова были в ужасе, и они быстро побежали обратно в убежище. От страха они даже прижались друг к другу. «Что нам делать без босса? Они смогут справиться с такой угрозой?» – спросила зеленая корова, продолжая пятиться назад. «Мы должны сообщить об этом боссу, но он сейчас в альянсе. Я не знаю, когда он вернется. Надеюсь, что тем, кто вышел, удастся во всем разобраться. Если они не смогут, то мы будем готовы», — печальным тоном ответила дешевая овца. «А что значит «готовы»?» Позади них послышался чей-то голос. Обернувшись, они увидели Хан Сеня. Существа очень обрадовались и закричали. «Босс, ты вернулся!» «Что происходит?» Хан Сень начал оглядываться. «Появились враги, которые хотят на нас напасть. Хотя их не слишком много, но все они кажутся очень сильными. Даже Леди Гу стала встревоженной», — ответила дешевая овца. «Ну, давайте посмотрим». Хан Сень не спешил. Он забрал дешевую овцу и зеленую корову и направился с ними в башню, чтобы оттуда посмотреть на происходящее». Слепой не стал бы без оснований предупреждать Хан Сеня, а значит, враг должен был быть сильным. Зная об этом, парень решил не спешить и сначала издалека посмотреть на пришедших. Взглянув в окно, Хан Сень увидел четырнадцать шурасов. Каждый сидел верхом на существе, хотя он не знал, какой силой обладали эти шура, но все существа точно были суперсуществами. Странно. Шура могут входить в святилище, но их возможности здесь ограничены. Они даже не могут собирать гена очки. Они не могут воспользоваться никакими здешними сокровищами. Соответственно, им должно быть невероятно сложно приручить существ. Но тогда как им удалось привести с собой столько суперсуществ? Хан Сень увидел Цинья, который был вперед всех Шура, и юноша сразу понял – Это члены нового сообщества. Пока Хан Сень за ними наблюдал, Ша л и н ь з я подвел своих спутников к убежищу теней и остановился. Это убежище было небольшим, и защита у него была низкой. Любое суперсущество смогло бы войти внутрь. — Кто вы и зачем пришли? — спросила Гу Цен Чен у Ша л и н ь з я Шура ответил холодно. «Мне нужна конкретная причина, чтобы кого-то убить?» Затем он взмахнул рукой, и тринадцать шура начали приближаться. Они собирались уничтожить убежище и никого не собирались щадить. «Хочешь присоединиться?» — спросил Шалинзя у Цинья, который парил в воздухе. «Спасибо, нет. Ты же знаешь, что я не люблю убивать, а лидер это одобряет», — спокойно ответил Цинья. Шура хмыкнул и устремился к Гу ц и н ч е н Новое сообщество много времени уделяло Хан Сеню, поэтому они знали все об убежище Теней и хотели его полностью уничтожить. Шалин Дзя не интересовали другие существа, но он знал, что Гу Цин Чен была единственной, кто сможет организовать всех для защиты. К тому же Шура хотел лично с ней расправиться. «Гу Цин Чен, я слышал, что ты была хозяйкой убежища Элизиум». «Ты должна быть сильной, так что покажи, на что ты способна». Шалиндзя спрыгнул со своего существа и бросился в атаку. Его существо само побежало к убежищу теней. Шура мог использовать только свою физическую силу. Хотя они умели ездить на существах, но в сражении это вряд ли как-то могло помочь. Остальные Шура вели себя так же. Когда они приблизились к цели, то сразу спрыгнули со своих существ. После эти существа сами отправились к убежищу теней. Но никто не собирался бессмысленно разрушать убежище. Они хотели уничтожить существ, а тех, что останутся, перетянуть на свою сторону. Никто не думал о том, что Хансень сейчас находился в убежище. Все рассчитывали на то, что они завоюют убежище – а когда в него вернется Хан Сень, они его сразу уничтожат. Также они знали, что если уничтожат телепорт, то Хан Сень каждый раз будет появляться в разных местах святилища, соответственно, им не удастся его найти, поэтому никто не собирался разрушать самоубежище. е п о ш ё л ты!» У Гу Цен Чен появилось холодное выражение на лице, и она достала свой бронзовый меч. Но этот бронзовый меч казался странным. Он не был от души существа, также он не был г е н а о р у ж и е м Она всегда носила его на поясе, но никогда раньше не использовала. В тот день его впервые увидели. Он был 4 фута длиной и отличался от современных мечей. У него не было заграждения для руки. Однако, несмотря на то, что он выглядел дешевым, также он казался очень мощным. На самом лезвии было выгравировано много странных символов, но казалось, что эти символы были единым целым с самим металлом, не было похоже, что их наносили после создания оружия. Когда Гу Цин Чен достала этот меч, то будто изменилась сама, хотя ее тело не изменилось, но теперь женщина напоминала королеву на поле сражения. Даже смотреть на нее казалось преступлением. Гу Цин Чен взмахнула мечом. Меч засветился, и разрушительные свойства оказали влияние на шура и суперсуществ. Когда эти силы коснулись врагов, то их отбросило. Гу Цин Чен оставалась на своем месте и почти не двигалась. Хан Сень был шокирован от того, что увидел. Только теперь он понял, как она тогда смогла выбраться из убежища Элизиум, с и л а этого меча были пугающими. Юноша попытался быстро просчитать, а он знал, что что бы он ни использовал, ему не удалось бы сделать что-то подобное. Неудивительно, что она была хозяйкой убежища «Элизиум». Однако Шалинзя не испугался, когда увидел такую силу, он просто смотрел на женщину, а затем его мышцы начали увеличиваться. Вены стали раздуваться, а глаза покраснели. Красный цвет начал распространяться по всему телу, а затем его окутало живое красное пламя. На самом деле он стал немного похож на Хан Сеня и силу его гена ядра. Хан Сень сразу подумал о том, что это довольно странно. Парень уже много раз видел, как Шура использовали свою возможность изменения, но он знал, что это делало их только сильнее. но не наделяла никакими особенными возможностями. Однако «Красный огонь» был слишком сильным, для Шура это должно было быть невозможным. Гу Цин Чен, судя по всему, тоже об этом подумала, так как нахмурилась и стала рассматривать «Красный огонь». «Я сам с ней разберусь, остальные должны заняться другими». Отдав приказ, Ша Лин Дзя, окутанный красным пламенем, начал приближаться к Гу Цин Чен». Женщина снова взмахнула мечом, создав волну света, чтобы остановить тех, кто к ней приближался, но Шалиндзя в ответ поднял кулак и уничтожил приближающийся свет, а затем ударил по мечу.